Глава шестнадцатая. Кодовое слово. Элли. «Зачем же блокировать?» — произнёс Кевин. «Надо узнать, чего она хочет». Я поняла, для чего он это сказал. Дал мне понять, как лучше действовать. «Ты совсем небеса попутал, гаремник?» — возмутился Джейс. «Замри на полу и помалкивай. Твоего мнения тут никто не спрашивает». Супруг с одобрением посмотрел на то, что я сижу на диване, а парни примостились у моих ног, без поползновений к очередным поцелуям Это подтверждало мои заверения, что я тут с ними не шалостями занимаюсь, а веду разговоры. «Элли, так что ты решила? Активировать связь или закрыть канал?» — повторил Джейс. «Активировать», — кивнула я. «Тогда пошли в рубку». Супруг направился к выходу, я за ним. «Джейс, я хочу, чтобы при этом разговоре присутствовал Кевин Заявила я уже у порога. «Зачем?» — сильно удивился муж. Он был её невольником и успел многое о ней узнать. Может, Кевин поймёт, если она замыслила для нас какую-нибудь ловушку, и предупредит. Быстро придумала я аргумент. «Я помогу», — быстро закивал Брюнет. «Конечно, делай, как считаешь нужным, Эленор», — сдержанно отозвался Джейс. Он был не в восторге, но перечить не стал. «Только пусть отойдёт в угол, чтобы его не было видно на мониторе». Джейс поджал губы и усиленно делал вид, что его совершенно не волнует моё растущее доверие к гаремнику, которого я знаю всего несколько часов. «Так точно, командир?» — с готовностью отозвался Кевин. «Туда встань!» — скомандовал ему мой супруг, когда мы уже вошли в рубку. «Левее!» — Кевин безропотно подчинился. «Ласси, активировать связь!» — приказал Джейс и скинул. «В кадре только я и капитан, никого больше!» «Ага!» «Значит, имя Искина — Ласси, сокращённое от названия корабля — Ласточка. Надо запомнить». «Выполняю, старпом Асанти», — мелодично отчитался Искин. Перед нами загорелся голубой экран с изображением блондинки. Нервно-покусывая губы, она машинально барабанила пальцами по столу. «Катарина Хельм, чем обязаны?» — с холодной вежливостью спросил Джейс. Я просто молча стояла рядом. «Вы меня обманули?» Испепелила нас взглядом блондинка. После такого заявления я с трудом удержалась, чтобы не оглянуться на Кевина, но смогла сохранить на лице маску невозмутимости. «В чём именно?» — без особых эмоций вскинул бровь Джейс. «Вы дали мне код от сейфа. Мой человек вскрыл эту банковскую ячейку. Она была... пуста!» — гневно выпалила леди Хельм. Джейс впервые за всё время посмотрел на меня с замешательством. Наверное, предположил, что супруга перепрятала артефакт, а ему не сказала. «Это невозможно. Телерон был на месте», — возразила я, вскинув голову. «Просто не знала, что тут ещё можно сказать», — отреагировала интуитивно. Краем глаза увидела, что Кевин едва заметно мне кивнул. «Значит, я всё делаю правильно». «Его не было, Эленор, поэтому я аннулирую нашу сделку и требую вернуть мне моих гаремников», — заявила эта деловая леди. «Хорошо, забирайте». Легко согласился Джейс, скрывая в голосе облегчение. «Да?» — опешила Катарина. Она явно не ожидала такой лёгкой победы. «Нет!» — жёстко парировала я. «Всё было по-честному, сделка состоялась. Я получила гаремников, ты — кот от банковской ячейки с телероном. Теперь сама ищи, куда он подевался. Э, знай, что я тебе очень сочувствую. Это же так неприятно, когда кто-то крадёт твою вещь!» — намекнула я на её брата-воришку. На лице Катарины проступили красные пятна. Но не от стыда, нет, от гнева. «Если кто из нас обманщик, так это ты, леди Хельм», — неожиданно заявил Джейс. «Вернула нам не наш украденный артефакт, а другой, использованный. Толку от него вообще ноль». «Да как вы смеете заявлять такую чушь?» На лице Катарины добавилось пятен. «На этот раз бордовых». Заявление Джейса возмутило её до глубины души. «Это была ваша шкатулка. У Клода других не было, и он ничего с ней не делал. Ясно?» «Она пуста, Катарина. Вся магия куда-то испарилась», — укоряюще покачал головой мой супруг. «А куда подевался твой телерон, можно посмотреть на видеозаписях с банка». «Я пыталась запросить у них эту информацию, но мне отказали», — с досадой поморщилась Катарина. «Ячейка оформлена на элинор Асанти, и она единственная, кому могут показать запись. Ну и ещё тебе, как официальному супругу». «С этим нет никаких проблем. Сейчас мы свяжемся с банком и всё выясним», — заявил Джейс. «Я жду». Блондинка с видом оскорблённого Наполеона сложила руки на груди. Ласси соединена с клиентским отделом Центрального банка в зареополисе Скомандовал Джейс и скинул. «Выполняю старпом», — отозвался робот приятным женским голосом. Связь была установлена примерно за 20 секунд. «Приятного космоса, Регина Эленор Асанти, господин Джейс Асанти!» В новом окошке на экране высветилось улыбающееся лицо клерка с большой залысиной. «Насколько я вижу, с нами на линии ещё госпожа Катарина Хельм. Приветствую всех вас. Я сотрудник отдела по работе с особо важными клиентами, Дюк Вароуз. Чем могу быть полезен?» «Сегодня кто-то забрал содержимое ячейки номер Сигма-7 Тау-138. Мы хотели бы посмотреть на видео, кто это был», — произнёс Джейс. «Да, конечно», — закивал клерк, — «я сейчас найду эту запись. Но перед этим я обязан установить режим приватности, так что Леди Хельм пока не будет нас видеть и слышать». И после этого попрошу Регину Асанти назвать кодовое слово для операции с её банковскими файлами — Опс, какое ещё кодовое слово?